Глава шестнадцатая. Алена только что вышла из ванной, провалявшись в ней полчаса. Обычно шелест горячей воды о край ванны ее успокаивал. Тело расслаблялось, лицо розовело, взгляд светлел, настроение становилось безмятежным. Она вылезала, растиралась полотенцем, надевала халатик и прямиком шла в кухню. Там съедала полезный ужин, приготовленный бабушкой, выпивала чашку мятного чая... И шла спать. Перед сном обычно недолго думала о Фокине. Иногда с ней мысленно спорила, иногда шутила и засыпала. Сегодняшний день стал другим. С фирмы Геракла навернулась расстроенной и недовольной. Вся ее затея вытянуть из Холодова сведения о прошлом нового директора лопнула мыльным пузырем. Более того, холодово откровенно над ней издевалась. А с Игорем Ходаковым без стеснения заигрывала. То выгнется кошкой, подавая ему кофе, то улыбкой наградит, противной, двусмысленной. Ходаков к чести его надо признать, не очень-то на это реагировал. Его это даже смущало. И он потом всю дорогу виновато посматривал на Алену и даже пытался извиняться. «Мне-то что?» Фыркнула она в какой-то момент. Холодова директорская шлюха. Сначала спала с отцом, теперь вот с сыном. «Откуда знаешь?» — вытаращился на нее Игорь. «Люди говорят, а я умею слушать». «А как же ее лощеный красавчик?» «Алекс...» «Как его?» — пощелкал пальцами Игорь, пытаясь вспомнить фамилию. «Громов», — подсказала Алена и кивнула. «Его она держит для других целей, я так полагаю». «И для каких же?» «Это ее оруженосец, стукач, верный рыцарь на случай одинокого вечера», перечислила Алена. «Фу, как противно!» скривил симпатичное лицо Ходаков. «Еще как! Она манипулирует им, держит при себе». А парень подавал большие надежды как ученый, даже писал кандидатскую, только не дописал. Холодово ее в архив отправила. Алена покосилась на капитана это я образно в архиве геракла такое не хранится тебя до метро ходаков сразу занервничал мает наглянул и тут же заныл про одинокий вечер и пустой холодильник может заедем куда-нибудь поужинаем предложил он глядя с надеждой не заедем буркнула алена и повезла его к ближайшей станции метро Не то чтобы Ходаков был ей настолько противен, что с ним невозможно было поужинать в ближайшем кафе или ресторане. Просто он сразу же, как они выйдут из ресторана, начнет на что-то надеяться. И станет при Фокине отпускать всякие шуточки, предаваться воспоминаниям о прекрасном вечере, многозначительно улыбаться, щуриться. Было, проходили. Фокин и так в ее сторону не смотрит. А после подобных выходок Ходакова и вовсе отстраняется. Да завтра! Разочарованно улыбнулся ей напоследок Игорь и захлопнул пассажирскую дверь. И она сразу же набрала Фокина. Он долго не отвечал, Алена даже занервничала. Рабочий день закончился, где он? Полезли в голову скверное подозрение о вернувшейся побитой собакой Жанки. С богатым любовником не срослось, отдых на островах закончился ничем, она к Фокину и вернулась. А он примет ее. «После всего, что она сотворила?» «Примет?» И подумав, Алена ответила самой себе. «Примет». Она замечала, как он без конца проверяет телефон, надеясь увидеть пропущенные от Жанны звонки или сообщения. И как вздыхает, ничего не обнаружив, Алена замечала тоже. «Алло, что случилось? Что ты так настойчиво? Ответил лишь с третьего раза майор. Помешало? Ты не один?» Вот не хотела спрашивать. Зачем? Алена прикусила губу, в горле запершила. А что? Не захотел успокоить ее разыгравшееся воображение Фокин. Просто долго не отвечал. Ты чего звонишь, Леонова? Кажется, ей удалось его разозлить. Сорвалась на фирму, ничего не сказав. Туману напустила. Сотрудника с собой забрала. А у него отчетов не написанных. Горы. И каков результат? В общем, я зря съездила, майор, нехотя призналась Алена, сворачивая на дублер ведущий к ее дому. Не сомневался, фыркнул он почти весело. Тут в трубке у Фокина что-то зазвенело, как будто посуда, как будто стеклянная. Алена прикусила губу. Она тут же представила фужеры полные вина, романтический ужин. Точно Жанка вернулась. Алене сразу захотелось заплакать и пожалеть себя. За все, за все сразу. И за опасные смелые фантазии, погнавшие ее сегодня в Геракл. И за насмешки холодовой. Она же откровенно издевалась над ней. В присутствии капитана Ходакова. На вопросы отвечала вопросами. И надменным взглядом окидывала одежду Алены. У она -то точно никогда в жизни не натянула бы на себя такие... «Убогие широченные штаны и черную водолазку. И помадой такой никогда не стала бы пользоваться. А помада у Алены сегодня на губах была гигиенической, вот». И тут еще Фокин добавил настроение. Звоном стекла, надо полагать, на своей кухне. «Так что хотела Леонова?» — поторопил ее майор. И у него снова что-то зазвенело. «Черт! Да что же такое-то? А что такое?» — передразнила она его. Ты пьешь там, что ли, майор? Если бы, — возмутился он, — пытаюсь маринад приготовить для куриных голени. Жрать-то что-то надо. В интернете рецепт подсмотрел, и ни черта не получается. А что конкретно не получается? Сразу простила ему все Алена. Мед с томатным соусом никак не хочет смешиваться. Ладно, разберусь. Так ты чего позвонила-то? Он с грохотом запустил что-то в раковину и открыл воду. «Я провалила задание, майор», — призналась честно Алена. «Какое задание? Я тебе ничего не поручал». «То самое, которое сама себе поручила». «Я зачем поехала в Геракл?» «Затем, чтобы разузнать подробнее о новом директоре, Алексея Георгиевича Агапове». И у меня ничего не вышло. «А у кого пыталась узнать?» «Погоди, угадаю. У Холодовой». Голос майора был полон веселого сарказма. «Ну ты даешь, Леонова». Она же с ним переспала через час после его назначения. И ты считаешь, она бы стала о нем сплетничать с полицией? Ну ты! Ладно, проехали. И что? Прямо вот вообще ничего не сказала? Не, Но я вот одним местом чувствую что-то не так с этим сыночком. Что-то здесь кроется. Какая-то тайна. Не слишком ли много тайн для одной компании Леонова? Устало вздохнул Фокин. Мне сегодня коллега твоей бабушки, Иван Николаевич, такие тайны поведал, что страшно стало. Как дальше вести расследование и с чем на доклад к полковнику идти, ума не приложу. В общем, начинаем сначала. Почему? Потому что Иван Николаевич настоятельно рекомендовал не циклиться на подслушанном разговоре. Это мог говорить кто угодно, а не Ивушкин с предполагаемым убийцей. Слово «пацаны» в ходу у многих. Там 150 человек веселилось. Мало ли кто решил поболтать у дверей туалета. «В общем, не так уж он и не прав, Паша», — согласилась Алена. «Нам бы Стрельцову отыскать. Где она прячется? В Москве у нее никого подруг не выявлено. Биллинг телефона ничего не дал. Никаких личных звонков. Только по работе. И телефон теперь выключен. Пора объявлять ее в розыск, майор. Алена вкатила машину на привычное место под окнами, заглушила и только подумала, что сегодняшний день завершается не так, чтобы совсем уж плохо, как Фокин произнес: «Ты точно не знаешь, как смешать мед с соусом! Жанна обещала быть к ужину, а у меня ничего не готово!» Поэтому и вышла она из ванной со скорбными морщинками урта рта и к полезному ужину из куска рыбы и тушеной брокколи, добавила коробку песочного печенья. И печенье под чай с мятой. Ушло все. Хмуро глядя на крошки на дне коробки, Алена попыталась себя поругать. Но тут позвонила бабушка и напросилась в гости. А поскольку идти ей было два с половиной метра от своей двери до Аленины, вошла она к ней уже через минуту. Чего грустим, малыш? Безошибочно угадала ее настроение Анна Степановна и даже не пустая коробка из-под печенья намекнула ей об этом, а та самая скорбная складочка вокруг рта и глаза потухшие. Алена не хотела разговаривать вообще, но неожиданно разболталась и закончила словами. «Ба, можешь надо мной смеяться, но моя интуиция мне подсказывает, что новый директор Геракла не тот, за кого себя выдает. В доме Агапова нет ни одной фотографии сына». Это как? Появился из ниоткуда. Отец о нем ни разу никому не рассказывал. Это мне люди шепнули, которые кое-какие сомнения Холодовой знают. Откуда вдруг взялся этот внебрачный сын, несправедливо забытый и вдруг одаренный? Это что за сентиментальная история? Ты вот не смейся, я тут давеча подумала. А что если это такой вот завуалированный рейдерский захват, а? С чего это мне смеяться? Совершенно искренне удивилась Анна Степановна. «Там что не сотрудник, то оборотень». «Это я преувеличиваю, конечно, но то, что Орлов спокойно себе жил и работал на этой фирме под другой фамилией аж целых семь лет...» «Тут, скажу я тебе, не до смеха». «А Фокин смеется», — пожаловалась Алена со слезой в голосе. «И назвал меня сказочницей, когда я вслух предположила то, что сказала тебе. Как бы выяснить...» «С кем Жора Агапов встречался 36 лет назад? Сейчас ему 60. На ту пору, когда Алексей был зачат, было ему 24. Самый расцвет!» Задумчиво отозвалась Анна Степановна. Алена кивнула. «Я не о возрасте», — продолжила Анна Степановна. «Я о расцвете его банды». Они тогда только-только начинали. Жоре было 24, а Орлову всего 14 Но он уже был отъявленным мерзавцем. В школе от него стонали и ученики, и учителя. И мне нервы помотал, как инспектору по делам несовершеннолетних. Он еле-еле 8 -еле классов закончил, потом исчез куда-то. А вернулся года через четыре. И он не сидел. Сведений о судимости не было. Но лучше не стал. Жора сразу его под свое крыло взял. Так они вместе и бандитствовали, пока Орлова якобы не взорвали. А что касается Жоры, не было у него на тот момент жены, это точно. А с кем у него роман имелся, кто же теперь вспомнит? А что в личном деле Агапова-младшего? А мне его никто не показал. Когда коллектив опрашивали, личного дела еще не было. По всем моим запросам Алексей Георгиевич чист и непорочен. Не судим, не привлекался. Постоянным местом жительства до переезда в Москву Указан поселок под Самарой. Я связывалась с местными органами. Все подтвердили. Числился такой. Тихо жил после смерти матери. Больше никого из родни не имел. А фамилия матери? Волкова. Волкова Нина Григорьевна. Всю свою жизнь проработала почтальоном в том же поселке, где и жила. С сыном. Без мужа. И что характерно, сынок ее фамилию поменял лишь два месяца назад. Как вот мать его умерла, он из поселка уехал, так его Жора и усыновил. «Как-то мне не нравится», — скроила смешную гримасу Алена. «Как-то слишком карамельно-ванильно». «Не верю». «Знаешь, детка, прожив долгую жизнь, я убедилась в одном». Анна Степановна вытянула руку и, нежно улыбаясь, коснулась руки Алены. «Часто самое простое объяснение чего-то сложного и есть...» Единственно верное. А теперь давай укладываться спать.